Глава девятнадцатая Что я мог ответить? Щупальца Прайма оплетала волновое поле всё плотнее, наращивая слой за слоем. Мику отключилась. И я даже не мог понять, в каком направлении меня тащат. В следующий миг субвокал взорвался шипящими воплями. Прайм вычислил сигналы и внёс свои коррективы. Связи больше не было. Усилием воли я заставил себя мыслить спокойно и хладнокровно. Сдаваться никто не собирался. Волновое поле пока держало удар. Растущий фон А излучения и беспрерывное поглощение энергии с помощью манипуляций обеспечивали положительный баланс Азур. Удары клинкара прожигали механоидов насквозь, но не приносили результата. Сияющие жилы брахмачастиц скрепляли живых и мёртвых, не позволяя разрушить железную хватку конструкта. Дыхание солнца, самая мощная из моих Азур-способностей, должна была проплавить дыру сжечь щупальце, но праим уже адаптировался и мгновенно нарастил в точке удара толстый слой брони, состоящей из бесполезных мёртвых механоидов. Устаи Трата Азур. В небольшую прореху, которая через несколько мгновений исчезла. Я успел мельком увидеть нечто вроде искорёженных ребристых ферм под сводом огромного тоннеля. Это означало, что мы находимся уже за пределами пещеры, где-то на десятом ярусе. Что ещё применить? Альполе? Возможно, оно блокирует метаморфозы брахмачастиц, но одновременно лишит о способностей и меня. А защитная система доспехов всё ещё не восстановилась. Живые, а механизмы в скопчище которых я мгновенно окажусь, тут же разорвут носитель на части. Нет, не годится. Дыхание и копье не убивают его, но делать что-то нужно. Щупальце явно схватило меня не просто так. Скорее всего, оно перемещалось поближе к сердцу Прайма. Недаром фон А энергии продолжал расти, достигнув уже 3000 в минуту. Зачем? Другой вопрос. Скорее всего, чтобы без помех разговаривать с контерную банком доспеха, одновременно удерживая всех остальных рынков. Затем следующего и так далее. Дезинтеграция. Я активировал функцию десницы, пытаясь разобрать механического монстра по частям. И снова бесполезно. Конструкт не был единым целым. А механизмы аннигилировались как части по одной штуке, и хотя это пополняло запасы азуры живой материи в хранилище, никак не могло помочь выиграть эту схватку. Их слишком много. Стоп. В логе полученного сырья фигурировала и живая материя. Её не уничтожить, но можно попробовать поглотить с помощью перчатки Прометея. Повсюду в окружающем меня механическом безумии виднелись сияющие артерии брахмачастиц. Они пронизывали конструкта, как нервная система человеческие ткани, и несомненно являлась неким каркасом чудовищного скопления а-механизмов. В некоторых местах густая паутина брахмачастиц сплеталась, образуя подобие узлов сосредоточий. Там живая материя сияла особенно ярко. Именно туда я и направил конус дезинтеграции, и к моему удивлению, прицел десницы через несколько секунд ОИСК. Объект неизвестно, неизвестная азурическая конструкция. Анализ. Брахмачастицы, живая материя, 3 килограмма, потери 0%. Запас азур. Будет использован в процессе дезинтеграции. 140 тысяч. Внимание! Неизвестный объект, создание схемы невозможно. Внимание! Стоимость дезинтеграции 40 тысяч азур. Скорость дезинтеграции 4,1 секунды. Внимание! Так как запас азур объекта превышает стоимость дезинтеграции, Разница будет аккумулирована в деснице или источнике носителя. Ого! Ничего себе! Три кило свободной брахмы. Это много. Очень много. А сто тысяч практически бесхозный азур помогут взять новую нейросферу и не просадить контрольный запас энергии. Неужели я нащупал слабое место прайма? Активация. Получилось. Десница послушно начала поглощение. Более того... Прайм как будто почувствовал, что узел слабеет, и принялся активно подпитывать его, отчего дезинтеграция заняла не 4 секунды, а 13, и принесла не 3, а все 10 килограммов брахмочастиц. Я пил поток А-энергии, практически захлёбываясь. Сформирована нейросфера, сформирована нейросфера, сформирована нейросфера, текущее количество АЗУР 79 тысяч и 147 тысяч четырёхсот. Он сам накачивал меня энергией, пытаясь восстановить дезинтегрируемый участок плетения. Однако, прежде чем я успел обрадоваться, подпитка прекратилась. Прайм понял свою ошибку и оборвал связь. За 13 секунд получилось сформировать три свободных нейросферы. Отлично, Грей. Продолжай в том же духе. Она наконец-то очнулась. Выглядела нейросеть неважно, кривилась и у краткой утирала струйку крови, текущую из точёного носика. К чему эта дурацкая визуализация Азуршока посреди битвы? Но в глазах помощницы горел охотничий азарт. Она мгновенно отрисовала привычную схему дополненной реальности, выделив все большие и малые сгустки живой материи, значительно облегчив работу. Без слов нас тащили всё дальше. Нельзя терять времени. Я начал дезинтегрировать узлы один за другим. Прайму это очень не понравилось. Он пытался менять их местами, переливая друг в друга, и неуловимо перестраивая рисунок паутины на ходу. Но играть в кошки-мышки с Инком, которого поддерживает Кагетор, устая затея. Один за другим сосредоточия Брахмы поглощались, хотя это и не приносило столько а энергии, как в первый раз. Одновременно я высасывал азур с помощью манипуляций и продолжал прожигать чудовищную клетку новыми и новыми ударами клинкора. Ты хотел меня сожрать, дерьмо ангела. Посмотрим, кто кого сожрёт в итоге. Получено брахмочастиц, живая материя, 1,3 килограмма. Получено азур, 49 тысяч. Сформирована нейросфера. Текущее количество 27 тысяч из 148 тысяч 500. Получено брахмочастиц, живая материя. Получено азур, сформирована нейросфера. Грей, мы побеждаем. Он разваливается? Я уже и сам видел, что плетение живой материи больше не удерживает конструкта. Он распадался. И с каждой дезинтеграцией сыпался всё сильнее. Новые и новые сегменты отваливались на ходу, хватка механического щупальца теряла мощь, а оно само скорость и подвижность. Ношло время, я сражался уже не меньше 5 минут. Не понимал, насколько далеко Прайм успел затащить нас в глубину яруса. Не знал, что происходит с командами Сталкера и Йотун у входа в пещеру. Хруст, скрежет, страшный лязг. Окружавший меня со всех сторон железный панцирь лопнул. Осыпался как шелуха. Тяяющая паутина живой материи, более чем наполовину уничтоженная десницей, стремительно исчезала из зоны досягаемости, как будто втянутая обратно. Кажется, Прайм понял, что пора прекратить кормить меня энергией. В интерфейсе Стеллары сияла надпись: Текущее количество 145.000 из 154.000 Азур. Больше 100 кл живой материи. Забитая энергией до предела десницы и батарейки. 10 нейросфер в запасе и возможность наконец-то оглядеться. Дьявольщина. Вокруг громыхал невообразимый механический ад, как будто вышедший из наркотического кошмара спятившего техноманта. Тречудливое сплетение зарослей изменённой брони прайма и разрушенных древних конструкций, в котором, как насекомые, кишели большие и малые а-механизмы. Страшное и отвратительное человеческому глазу место. Прайм всё-таки успел затачить меня в самую сердцевину своего гнезда. По спиральным тоннелям струились целые потоки цифориев. В их рядах выделялись крупные силуэты гладиаторов. Совсем близко ворочались монструозные тучи механозавров, а внизу, медленно распахнув пасть, готовись сделать плазменный выдох огромный унификат. Некоторые из этих отварий сами по себе были опаснейшими противниками для инков. А уж все вместе они его вовсе не оставляли никаких шансов на победу. Прогноз Мику был резко негативным, как и мои собственные предчувствия. Как бы ни был прочен доспех, волновое поле и убийственные мои способности, через несколько минут они облепятся со всех сторон и будут грызти, не обращая внимания на потери, грызти до тех пор, пока у меня не кончатся энергия и силы. Не слишком много, чтобы выбраться. Волновое поле вздрогнуло от первых попаданий. ждать, пока нападут, не стоило. Солнечный вихрь и следом солнечное оперение. Круговой залп серебряных перьев, каждое несло заряд энергии ра, взрывающийся при попадании, прожигающий корпуса уродливых тварей насквозь. Клинок ра превратился в пылающий веер. Гелиотермическая пушка извергала ослепительные импульсы, а аура света отбрасывала и сжигала всех, кто входил в зону действия. Я даже не мог припомнить, когда последний раз вот так на полную катушку использовал все возможности аватара, чередуя с собственными заклинаниями. Мико не успевало убирать цели и траектории движения. Но это уже было абсолютно неважно. Мои опоздания и смерти из-за заторможенности развития носителя остались в прошлом. Мы достигли стопроцентной синхронизации тела, доспеха и кагитора и действовали как единый организм. Мгновенно, безошибочно и убийственно так как никогда не смог бы сражаться человек вероятно именно к такой цели стремились создатели инкарнации и сейчас они бы гордились результатом невероятный ожесточённейший обречённый с самого начала бой судороги бабочки попавшей в паутину и бьющейся в бесполезных попытках вырваться я ещё раз ударил когтями дракона но это позволило выиграть всего ничего сколько бы я ни убил этих тварей прайм бросит в бой ещё больше Буквально через несколько минут они обездвижили меня, заключив в подобие огромного шара, и принялись методично пилить волновое поле. На этот раз артерии живой материи в зоне досягаемости не было. Брайм хорошо усвоил урок. С её помощью он доставил меня сюда, а теперь, достаточно грубой силы, и он начал терять накопленную аэнергию. Было ясно, что враги подобрали ключик. 10, может, 20 минут, и один за другим вскроют силовые щиты. Следуем доспех, а затем лучше не думать. Нужно задействовать план Б-Грей. Других вариантов выживания не вижу. Она вывела иконку ДНК-цепочки и список резервных геномов, которые мы хранили до лучших времён, и акцентировала внимание на одном из них. Геном Сциллы, давным-давно приберегаемый для иной цели, и призрачная надежда, что его аспособность окажется достаточно мощной для выживания. Нейроматрица требуемая для имплантации это 10 нейросфер. К счастью, они у меня имелись. Геном сверкнул фиолетовой искоркой, 15-я генетическая модификация из 48 доступных. Я планировал использовать клеточную мембрану, но так вышло, что пришлось имплантировать кое-что иное. Азур-поле. Создает вокруг носителя управляемое А-поле, использующее накопленный источником Азур. Поле обладает поражающим А-фактором, Этот на временный выброс энергии может привести к кратковременному созданию нестабильной озоны. Сила, радиус и расход энергии зависит от мощности источника и запаса Азур. Активная способность неизвестна, Азур минута. С помощью манипуляций я соединил десницу и источник энергетическим каналом, тем самым увеличивая собственную энергоёмкость почти в 10 раз. Пришла пора жрахнуть по-настоящему. Грей, я пытаюсь контролировать выброс. Но могу отключиться из-за азуршока. Помни, не больше 5 секунд. Это крайне опасно. Времени на раздумье не оставалось. Активация. Ослепительный несвет пронзил всё вокруг. Я стал источником невероятного сияния, азурической мощи, выброшенной в пространство. Как и при ударе когтей, реальность как будто дрогнула, заколебалась. Изменения пошли видимой кольцеобразной волной. сменяя, отбрасывая, перемешивая и искажая всё вокруг. Невозможно объяснить словами действие того, чего и сам толком не понимаешь. Удар когтей был точечным и смертоносным. Выплеск азур поля оказался сферой, поражающей все цели, и чем ближе к мне они находились, тем сильнее им доставалось. Пронзающее голубое сияние невыносимой мощи, будто я сам стал оком грани, её зрачком. Оно сметало расплющивала, разрывала и уничтожала. Ближайшие а-механизмы вообще исчезли, перестали быть. Другие превратились во нечто совершенно иное, полностью изменившие структуру, еле перемешались между собой. Третьи просто сыпались вниз с грохотом, как дымящийся металлический град. Вокруг всё качалось и плыло, а может, то были искажения восприятия, гарантий я дать не мог. Всё, это даже хуже, чем абсолют грей. 4 секунды азур поля полностью опустошили мой источник и выпили 2/3 запаса десницы. Чуть меньше миллиона А энергии в единовременном на выплеске нанесли чудовищное повреждение. Конструкция гнезда прайма пылали, скручивались и рушились как паутина, охваченная огнём, освобождая пространство десятого яруса. Я светился и пульсировал А энергией, как осколок чёрной луны. С каждой секундой поле слабело. Однако концентрация А-излучения вокруг по-прежнему соответствовала мощной азоне. Правда, не совсем понятно, образовалась ли она в результате выброса или азур поле лишь усилило естественную ауру обиталеща прайма. Впрочем, это было абсолютно неважно. Главное, что я, Мико и Даспех не пострадали. Удерживая координацию с помощью крыльев, я аккуратно приземлился на безобразный, дымящийся металлический холм. оплавленные, застывшие уродливыми силуэтами мёртвые амеханизмы, слипшиеся в перемешанный кисель. Нечто подобное я видел в Нео-Арке, на месте битв Первого Легиона. Такую же жуткую, гротескную мешанину тварей, застывших в камне и металле. Только там были биологические существа, а здесь — ожившие механизмы. Они сплошным слоем покрывали этажи и перекрытия очень длинного, давным-давно разрушенного зала. Сейчас, когда Каррах был большей частью уничтожен, он стал похож на бесконечный подземный проспект, разделяющий пополам огромный многоэтажный ярус. Многочисленные островы железобетонных колонн, обвитые рыжими остатками брони Прайма, зияющие дырами перегородки и уродливые механические наросты повсюду, горящие, искрящиеся и источающие чёрный дым. Мёртвые. Активация Азур-поля убила всех в видимом радиусе. выживших, а механизмов не наблюдалось. Я вдохнул облако азур спавших, вновь до предела заполнив источник. Полмиллиона. Меньше, чем потрачено. Формировать новые нейросферы не стал, загнал остаток в изрядно опустевшую десницу. 154 тысячи из 154 азур у меня, 556 тысяч из одного миллиона в перчатке Прометея, и 300 тысяч на чёрный день в азур-конденсаторах. Неожиданно вновь появилась связь, громко рявкнул легат седьмой. «Грей, Астрофатита, ты где? Ты живой?» «Со мной всё в порядке». «Точно? Мы зафиксировали мощнейший азур-выплеск. Твоя работа?» «Да До вас. Докатилась?» «Отголосками». Голос сталкера чуть посуровел. «Вся живы. Твоя работа. Что это было? Ты что, пронёс с собой Абсолют?» «Потом расскажу. Что у вас?» Прям частично обрушился своды в входные тоннели. Пытаемся пробиться к тебе. Сможешь продержаться или прорваться сам? Где ты вообще находишься? Хороший вопрос. Микоса отнесла план помещения с имеющимися схемами и мгновенно нарастила дополненной реальностью уничтоженные детали. Это был десятый ярус. Точная копия огромных производственных цехов, лабораторий, административных и складских помещений. что-то похожее на фабрики города и исследовательские комплексы, которые в свою очередь копировались с уцелевших земных производств. Где-то здесь, по прекиткам сталкера, и находились таинственные хранилища Авроры, к которым мы стремились. Я вдруг понял, что обросшие странными усиками и зазобренными, опутанные трубопроводами пузыреобразные конструкции это изуродованные репликаторы. Их искажённый вид не имел ничего общего с земными прототипами. Древние механизмы утопии были превращены Праймом во что-то невообразимое. Что они тут с их помощью делали, что и зачем производили? Грей, внимание, азурный нимб меняется. Движение. Связь опять исчезла. Мощное дыхание а энергии вновь заставило зашевелиться индикатор, излучение усилилось, потому что Прайм не отступил. Он всего лишь взял тайм-аут, а сейчас, кажется, предстоял второй раунд. Видимо, своим ударом я наконец-то достаточно подтыкал палочкой в гнездо Прайма, чтобы разозлить его по-настоящему. Живая материя, она выступала из корпусов павших механоидов, из наростов, из уродванных репликаторов, текла по стенам и потолку, подобно живому подвижному металлу, соединяясь, покрывала всё сплошной пеленой, приближаясь со всех сторон. Невероятное и страшное зрелище. Струяясь как вода, она трансформировалась на ходу образовывая волновые каплевидные сгустки, свободно парящие в воздухе. Я не успел ничего сделать, как меня окружил вихрь брахмачастиц, вдруг сомкнувшийся в огромный пузырь, идеальную сферу, центром которой оказался инкарнатор в крылатом доспехе. Это и был Прайм. Я вдруг понял, что он собой представляет: ожившие алгоритмы, принимающие любую необходимую форму, поселившиеся в живой материи, бессмертный и неуязвимый. Это и была его суть. Нет, Грей, это память. Оно пытается со мной контактировать. Оно искажено. А точнее. Думаю, это и есть Прайм. Основа похожа на виртуальный кагитор. Возможно, Альфа. Его алгоритмы настолько громоздкие и запутанные, что я с трудом могу понять, чего вообще он хочет, но М-м, mm -hmm. чтобы мы ушли. Исчезли, чтобы не мешали его работе. Ты видишь, сколько здесь свободных брахмачастиц? Никакие запасы Авроры не могли содержать столько. Тут десятки тонн. Грей, он производит живую материю. Он хочет нас отпустить? Не понимаю. Скорее, устранить любым способом. Посмотри сам, Грей. Может ли машина быть безумной? Погрузившись в кипящие каналы связи ран-тайма Прайма, а в них невозможно было не погрузиться, находясь столь близко, я мог уверенно сказать: "Да, может". Холодный но чудовищно искажённый разум. Да и не разум вовсе, а какой-то хаотический вулкан цифровых абстракций, который и мир-то воспринимал совершенно по-другому. Люди, инки и собственное создание были для него отвлечёнными понятиями, больше математическими, чем настоящими. Гораздо больше Прайм волновало, насколько можно этим словом выразить чёткий приоритет, азур, трансформация брахмочастиц и что-то связанное с гранью. сумасшедший архитектор, мыслящий непостижимыми категориями. И да, он смотрел на нас как на надоедливую мошку, которая вдруг проела огромные дыры в ценных чертежах. Теперь придётся всё восстанавливать. Но сначала нужно устранить фактор мошек. Прихлопнуть, задавить, уничтожить. Надоели. Несколько секунд пси-контакта с этим монстром дали мне понять, что мирный исход невозможен. У прайма цели полностью противоположные нашим. Но как с ним драться? Живая материя неуязвима. Я направил левницу на стену огромной брахмосферы, активируя дезинтеграцию. Однако результат анализа не обрадовал. Перчатка Прометея отказывалась поглощать такое количество объединённой живой материи. Просто не хватало предельной мощности. Миллион азор слишком мало, чтобы запустить процесс. Но даже если заставить прайм разделиться, дезинтеграция заняла бы через чур много времени. Часы а не минуты. Я рванул прочь на предельной скорости, используя азулический контур, мгновенное ускорение из генома руха, и с размаху врезался в огромную гермостворку, внезапно возникшую на пути. Она материализовалась из брахмочастиц, соткавшихся сплошной завесой. Точно такие же стены возникли снизу, сверху, со всех сторон, заключив непокорную птичку в тесную металлическую клетку. Неожиданное и мощное столкновение на мгновение выбило из ритма. И только волновое поле позволило не погибнуть в следующие несколько секунд. Прайм превратил живую материю в длинные щупальца-копья, горящие ярким азурсвечением. Он манипулировал ими столь искусно и стремительно, что предугадать все атаки было невозможно. Целый рой атаковал меня, наробя пронзить, пригвоздить, обездвижить, и отражать пришлось грубой силой. Поле бы лопнуло, не подпитывая его из источника десницы. Да и так едва удержалось. Следующие минуты превратились в сплошной кошмар. Всё, что я пытался сделать, оказалось бесполезно. Эта расчётливая тварь холодно и рационально парировала все попытки вырваться. Каждая применённая аспособность фиксировалась, на неё тут же изобреталось противоядие. Врак не совершал два раза одну ошибку. Побеждать до этого мне удавалось исключительно за счёт неожиданных новых ходов. И Прайм не собирался останавливаться. Он спокойно доводил раунда до победного конца. Загнав противника в угол, клетка трансформировалась, вздулась волнами живой материи. Я вновь оказался внутри брахмосферы, но гораздо меньше в диаметре. Внутренняя сторона ощетинилась пылающими азуршими шипами, языками призрачного огня из дюз звездолёта и начала медленно сжиматься. Оценив задействованную мощь, Мику провела расчёт, и стало понятно, что волновое поле при максимальной подпитке выдержит напор не более 30 секунд. Силовой щит доспеха даст ещё 5-7, а потом моя тушка превратится в запечённый в собственном соку кусок мяса. И шанса на следующую инкарнацию, конечно же, мне не оставят. Отчаяние. От ощущения своего бессилия становилось дурно. Мысли метались с бешеной скоростью, лихорадочно перебирая варианты. Когти и азур поля бессмысленно. Через минуту мы окажемся в той же позе. Дезинтеграция не работает. Ал поле вообще без шансов. Прайм создаст сколько хочешь обычной материи, трансформирует её как угодно и завалит меня мясом из-за пределов небольшой безопасной зоны. Значит, только Дардаат, моё оружие последнего шанса, если оно сработает так же, как в Катадале левши, здесь произойдёт мощнейший азурвыплеск. Я рискую потерять память, потратить носитель. В прошлый раз чудом уцелели генетические фрагменты И создам подземный очаг прорыва, который навсегда отрежет нас от наследства Авроры. И как потом выбираться отсюда, даже если я успею спрятать Анимо в десницу. О том, что произойдёт с группами инков, находящихся сейчас в подземелье, не хотелось даже думать. Как ни странно, но последний фактор подействовал сильнее всего. Я не хотел стать виновником гибели Алисы Сталкера и остальных инков седьмой когорты. Есть ещё один способ, Грей. Это существо, кем бы оно ни было в прошлом. Сейчас представляет собой а-сущность. У нас есть геном Ахримана-пожирателя. Мы можем попробовать поглотить его. Это плохой вариант, я сама предостерегала тебя от него. Но сейчас, кажется, у нас нет выбора. Геном Ахримана-пожирателя, предположительно упавший с левши. Именно этот аффикс необратимо изменял Аниму. Навсегда, вне зависимости от сброса носителя. Делал одним из тех... Чьи сущности я сам совсем недавно отправлял в грань. Страшный выбор. Мико, если всё получится, каковы будут последствия для нас с тобой? Я не знаю, Грей. Наша анима серьёзно изменена. Ты малый сферот, если так можно выразиться. Не берусь даже предположить, что произойдёт, если мы используем этот геном. В битве на подводной базе Левши я скорее всего поглотил сущность Ахримана-пожирателя, которая в свою очередь сожрала множество инков и ещё бог знает каких от тварей. Это на мне никак не отразилось, хотя, возможно, я просто не ощущал последствий, либо их время ещё не пришло. Может, и сейчас получится отделаться малой кровью. Сфера живой материи сжалась ещё сильнее. Прайм хладнокровно отрезал все пути к отступлению и готовился нанести последний удар. Он не оставлял ни единого шанса. Я сосредоточился, нащупывая его суть, Его бесчувственные рай таймы, спираль его присутствия. Да, он был как никогда близко. Вокруг, везде, всюду. И всё-таки Мику права. Прайм был единственной осущностью, и других идей для победы над этой расчётливой тварью у нас не имелось. Пылающие челюсти Прайма уже почти прогрызли волновое поле. Нейросеть отсчитала необходимое количество А-энергии, и я перелил её из десницы в источник. сформировав три нейросферы, а затем нейроядро. Последний раз взглянул на лазурный с золотым обводом геном Ахримана-Пожирателя. Кто знает, кем я стану после этой генной модификации? И встроил его в цепочку слотов, следующим за Сциллой. Что там? «Абсорбация душ. Вы можете захватывать и абсорбировать осущности, поглощая их азур, и при этом получая часть памяти и опыта». Абсорбация увеличивает ваш энергоинформационный потенциал, усиливает азур-нимб и необратимо изменяет аниму. Активная способность. 64 тысячи азур-активация. Когда я использовал эту аспособность, под ложечкой неожиданно начался настоящий пожар. Он распространился по всему телу, и я вдруг увидел. Не глазами, азур-зрением и псиполем, как моё тело окружает азурический контур, напоминающий жуткого изломанного двойника. Если он и походил на человека, то только формой, а на деле износитель куколки вдруг показала жуткий оскал хищная азурическая тварь. Для неё сам Прайм был всего лишь едой, опытом, трофеем, и этом метаморфозе оказалось настолько страшной, что Прайм отдёрнул свои шипы. Но было поздно. В его сущность вонзились невидимые когти, длинные и холодные. вползлись и потащили, вырывая из брахма частиц, разрывая и поглощая их вместе с ними, и противостоять этому оказалось невозможно. Я почувствовал, что схожу с ума. Очень тяжело видеть, ощущать такое и оставаться в здравом рассудке. Неожиданно увидел в текучей, пытающейся спастись живой материи выпуклые отражения лиц. Одно, второе, третье Я узнал ниточку сжатых губ гранд-координатора, вздёрнутые носы и непокорные кудри Авроры, хитрый прищур кота и самого себя в твёрдом профиле Прометея. Вдруг осознал, что эта память, поглощаемая матрицы Прайма, так взаимодействует с моим рассудком. И как только понял это, провалился в бездну страшного, чуждого видения. Интерлюдия Аврора. Видение отличалось от предыдущих, большей частью от того, что глаза наблюдателя за происходящим оказывались очень странными. Не было чужого тела. Всё виделось со стороны, сверху, под углом, словно через объектив камеры. Несколько людей неторопливо прогуливающихся по длинному светлому коридору. Множество интерфейсных надписей и элементов дополнены реальности в зоне обзора. Переключение ракурсов камеры сразу натолкнули на мысль, что я вижу запись, сделанную системой автоматического наблюдения. Неожиданно из-за кадра послышался приглушённый голос нейросети. «Грей, мы в безопасности. Нами поглощена матрица о существа техногенной природы. Я анализирую и расшифровываю информацию, извлекаемую из слепка его памяти». Это один из наиболее любопытных сохранившихся фрагментов. Трое. У одного крупного, широкоплечего, серебряное облечение мундира звёздного флота под накинутым белоснежным халатом. Второй, слегка бородатый, в облегающем комбинезоне необычного фасона. На плече три волнистых полоски, знакомый символ Авроры. А третья статная женщина в элегантном бирюзовом платье-тоге. Немолодая, Но очень харизматичная. Она мгновенно притянула взгляд. Походка, жесты, царственная осанка, полные достоинства поворот головы выдавал человека знающего себе цену и привыкшего повелевать. Я вдруг понял, где они находятся. На том же самом месте, где происходил мой последний бой с Праймом. Светлый коридор, огромный проспект с прозрачной трубой монорельса. по которой то и дело проносятся грузовые капсулы по обе стороны отсеки с роботизированными репликаторами а над ними многоэтажные лаборатории и производственные цеха одинаковые синтетики в рабочих комбинезонах жужжащая робототехника много света серебристый блеск полированной пластали это место выглядело тем чем оно должно было быть масштабным высокотехнологичным сияющим стеклом и металлом заводом 24 века, так не похожим на ржавое гнездо А-механизмов. Тройка людей вошла в одно из зданий. Через транслокатор в холле переместилось в нечто вроде переговорной, большое помещение с прямоугольным столом, оборудованным знакомым голопроектором. После прыжка камера приблизилась, стали видны лица людей, отчётливо слышны их голоса. «Военный в высшем чине гранд-координатора», Серебряный узор на воротнике и груди мундира точно такой же, как у моего старого знакомого. И сам он слегка похож: офицерская выправка, благородные седина на висках, но гораздо массивнее, грузный, широкоплечий, с высоким лбом и кустистыми бровями. Кто он? Послушав мысль, Мико приблизила и расшифровала строчки возле контура дополненной реальности, окружавшего человека. Иван Кляйнер. Гранд-координатор, главнокомандующий звёздным флотом. Альфа-доступ. Ого. Это имя было мне знакомо. Его подпись стояла на последних директивах звёздного флота. Мой гранд-координатор находился в иерархии пониже. Он управлял звездой 8. Этот же осуществлял оперативное командование всей обороной Земли в момент вторжения. Один из тех, кто принимал судьбоносные решения. В конце концов погубившие человеческую цивилизацию. Грей, это ещё не всё. Посмотри, кто она. Женщина оказалась легендарной Элизабет Янга, последний спикер Совета Земли, бесменная, единогласно избираемая остальными гранд-координаторами 13 лет подряд. По факту, главный человек на планете. Именно за ней оставалось последнее слово и право вето в большинстве ключевых вопросов. По данным архива Элизабет Янг погибла вместе с стоинственным центром планетарной обороны в первый же день импакта, что явилось одной из причин побудивших командора Звезды активировать инкарнацию. Несмотря на тяжёлую мощь Кляйнера и ошеломительную харизму Элизабет, третий человек оказался даже интереснее. Слегка небритый мужчина с худощавым умным лицом, с ярошенной рыжей шевелюрой и в необрежно растянутом до пупка комбинезоне идентифицировался как Рай Мартинес, СЕО отдела инновационных разработок корпорации Polaris. Спустя мгновение добавилась ещё одна надпись. Руководитель проекта Аврора. Неожиданно съёмка замерла. Его лицо покрыла цифровая сетка, и в ней вподала голос нейросеть. Грей, анализ внешности этого человека показывает совпадение с архивом Stellar. Рядом с застывшим лицом возникло второе изображение, очень похожее. За тем исключением, что человек на нём обзавёлся небольшой аккуратной бородкой, черты лица хично заострились, а взгляд, налившись тлеющим огнём, стал каким-то зловещим. Этого жизнь не пожевала и выплюнула, безжалостно выдавив всю беспечность и мягкость. Он казался охотником, а не жертвой. Впечатление усиливало тень от надвинутого капюшона и фанатичный блеск глаз. Сумрак. Инкарнатор Стеллара. Заклинатель теней. таинственный и гениальный создатель Умбры на Чёрной Луне, тот самый, в чью группу входила техномант Аврора. Информации о нём в архиве было преступно мало, но немногочисленные сохранившиеся снимки указывали степень совпадения от 90 до 95% с человеком на видео. Как бы то ни было, Рэй Мартинес единственной из тройки пережил импакт и каким-то образом обрёл бессмертие. Видео продолжилось. До моего слуха донеслись голоса, гоблиш, немного странный, с вкраплениями из аргонизмов и непонятных словечек, но в целом прекрасно понимаемый. Они спорили с неформальной непринуждённостью давным-давно знающих друг друга приятелей. Парадокс Рашидова. На губах предполагаемого сомрака проскользнула лёгкая, почти незаметная усмешка. Скорее ошибка выжившего, Рашидов не может быть примером. Давай лучше к делу, док. Резко оборвала его Элизабет. Сколько тебе нужно времени, чтобы довести проект до логичного завершения? Смотря, что считать логическим завершением, Лиз. Пожалуй, чайя сумрак. В целом, математическая модель, если её можно так назвать, полностью готова. В теории всё выглядит достаточно просто. Он активировал проектор, создав над столом голограмму, изображающую необычную сферу, окружённую ворохом длинных всё время изменяющихся тончайших щупалец. Можно было подумать, что это некий увеличенный микроорганизм, но Алевша уже демонстрировал мне нечто подобное на своей подземной базе. Онтоприон, Азур-симбионт, агрессивный паразит ядра, делающий людей бессмертными рабами Стеллары, продублировать с помощью брахма-материи строение онтоприона это задача, которая выполнима уже сейчас, сказал Сумброк, как будто слегка красуясь. По сути, в ней нет ничего сложного. В рамках поставленной задачи стояла цель создать копию Азур-Симбионта Бинаши, адаптированную к человеческой природе, так называемую Аврору. Проекция трансформировалась. Хищное ядро превратилось в некий сгусток, произвольно меняющий цвет и форму. Он казался каплей расплавленного металла, играющего всеми цветами радуги. Он-то прион стеллара потому и он-то, что многие функции связи его азурической структуры мы до сих пор не понимаем, продолжил сумрак. Быть с туземцами и строить самолёты из дерма и палок, полагая, что он полетит, преступно опасно. Поэтому мы выбрали другой путь. Мы разобрали антоприон на винтики и гаечки, отложили в сторону те из них, чьё назначение осталось неизвестным, и собрали Аврору из тех деталей, что изучены и понятны. и проверенным методом реверс-инженерии. Этот проект полностью адаптированного для человека Азор Симбионта, сразу совмещённый с виртуальным кгетором и выполняющий две простые функции: управляемая инкарнация и управляемая трансформация с помощью А-энергии. Как и в базовом варианте, используются так называемые Брахма-слепок Лечома обращаю ваше внимание, что возможно получится избежать побочного эффекта в виде разрыва Энео при имплантации. Возможно, эту презентацию мы уже видели, холодно произнесла Элизабет. Прекрасно, Рей, просто мечта. Но только в теории. Ни одного даже экспериментального образца искусственного онтоприона ты до сих пор не создал. Как Аврора будет работать с человеческим организмом и главное сознанием? Это очень большой вопрос, согласился Сумрак. Что касается начала экспериментов и практических результатов, то проблема исключительно в ваших приоритетах. Совет и Звёздный флот ставят противоречивые задачи, и наша корпорация не может выполнять их одновременно в рамках одного проекта. Ты получил, что просил. Научно-производственный комплекс лучших аниматоров Мира, поддержку Совета, неограниченное финансирование. проговорил Кляйнер. У тебя есть всё. Чего не хватает? Объясни по-человечески. Есть, рашан адмирал. Сумрак шутливо приложил ладонь к виску. Легко объясню. Мрахма частицы были лишь одно из ступеней разработки Авроры. Однако наша живая материя так всем понравилась, и гражданским, и звёздному флоту, что возникла идея использовать её в параллельных проектах. В частности, для создания большой партии виртуальных квигаторов Альфа плюс для инкарнации. Припоминаешь, Иван? Далее, по твоей инициативе, Лиз, мы скорректировали план производства для создания запаса Брахмачастиц в проектах Космо и Ной. У нас ограниченные мощности и единственный а реактор. В итоге фактически вся живая материя, которую мы сейчас синтезируем, расписана на несколько лет вперёд. Мы не можем прекратить снабжение Косма. покачала головой Элизабет Вы не представляете, каких сил мне стоило утвердить и запустить его. Это главный публичный и наиболее приоритетный проект, и он на финальной стадии. Уже потрачены колоссальные ресурсы. За строительством ковчега следит вся планета. С альфа-когетторами тоже не рационально останавливаться на полпути, сказал Иван Кляйнер. Экспериментальная группа Стеллара доказала, что управляемая инкарнация вполне достижимый результат. Разработка взаимодействия с системой экогиторами тоже проходит успешно. Я вообще-то в курсе, усмехнулся Сумак. О, ли того. Тебе прекрасно известно, что в эксперименте принимает участие. Да, извини, Рей, сжал губы Иван Кляйнер. То есть для начала практических действий с Авророй тебе необходима вся производимая живая материя, спросила Элизабет. Я правильно понимаю? И она тоже. Но главное изменение режима работы главного А реактора комплекса, подтвердил Сумрак. Сейчас вся добываемая энергия Грани используется для синтеза живой материи. После начала экспериментов с Авророй мы долгое время не сможем делать её в прежнем объёме. Мы можем запустить параллельное производство Лиз, спросил Иван Кляйнер. Построить ещё один такой комплекс. Чьими силами и за чей счёт? По Ларис не сможет этого сделать без финансирования и инвестиций, ответил Сумрак насмешливо, хоть вопрос был обращён не к нему. Вы же помните, во сколько обошлось строительство этого. Если совет выделит пару триллионов терра, то можно подумать, конечно. Боюсь, при тех ресурсах, что сейчас съедает звёздный флот Ноя Косма, это невозможно, сказала Элизабет. Политическая и социальная напряжённость растёт. Люди не понимают, что и зачем мы делаем. Многие уже начинают догадываться. Есть утечки, слишком велик масштаб. Мы уже давно ведём информационную накачку, подготавливая общество в виде слухов, художественных произведений, книг, виртуальных игр. Но рано или поздно правда вылезет наружу, и будет лучше, если мы постепенно её откроем сами. Нам это грозит кострами, Лиз, усмехнулся Сумрак. Всё то, что всех мосте не дадут спуску. Давайте обсудим это потом. Рей, другие абсолют-реакторы для производства не подойдут, спросил Кляйнер. Те, что установлены на звёздах, например. Давай я тебе дам молоток вместо голостека, фыркнул Сумрак. И ты попробуешь им сделать проекцию. Необходима совершенно другая конфигурация. Долго объяснять, короче. Нет, не подойдут. И ещё, помимо этого, Мне потребуется неограниченный доступ к ядру. Зачем? Для дополнительного изучения Азур ретрансляционных функций и связи Онтоприон с Телларшард. Ни в коем случае, мотнул тяжёлой головой гранд-координатор. Это запрещено. После последнего инцидента это исключено, жёстко произнесла Элизабет. Ты же помнишь, что там произошло? Хочешь, чтобы повторилось? Что сделано, то сделано, Лиз. Осень всё равно придёт, что мы теряем? Я категорически против новых экспериментов с ядром, процедила женщина. Мы законсервировали его по известным тебе причинам, ключи доступа ограничены. И вы всё равно готовите инкарнацию, с непонятным выражением на лице произнёс Сумрак. Мы же до конца не понимаем, что за штука этот шард и зачем он? Хватит, Рей, эта тема закрыта. Тоном, не допускающим возражений, произнесла Элизабет. «Вернёмся к теме. Итак, дальнейшая разработка Авроры без остановки производства живой материи невозможна?» «Всё верно, Лиз. Мы должны определиться с приоритетами». Все трое надолго замолчали. «Мы не знаем, сколько у нас осталось времени. Может, ещё сто лет, а может, всего два года», — наконец заговорила Элизабет. Я считаю, что нужно исходить из наихудшего сценария. С Авророй пока ясности нет. Прости, Рай, у тебя даже нет экспериментального образца нового онтоприона, и неизвестно, сколько времени займёт его создание и доведение до ума, тогда как Космо уже полностью продуман, запущен и нуждается только в поэтапной реализации. Запас живой материи на борту критически важен. Также полагаю, что необходимо сохранить в архивах проекта Космо всю информацию по Авроре. На тот случай, если придётся начать заново из субличности в банке цифровых копий, тогда они смогут продолжить твои исследования. Сумрак согласно кивнул, не перебивая. Раз космос и стиллар реализуются параллельно, и живой материи хватает для создания виртуальных квигаторов, то и вирус смысла останавливает и подготовку инкарнации. Ведит бог, лучше бы нам не пришлось её запускать, но чем больше яиц мы разложим по корзинам, тем больше шанс, что одно из них не разобьётся. Дальнейшую разработку Авроры мы начнём после окончания текущих проектов. Обещаю это, если нам ничего не помешает». Она бледно улыбнулась и положила ладони на стол, сложив их лодочкой. На пальцы сверкнуло кольцо, сделанное из необычного синего металла. И я вдруг понял, что Элизабет, Иван Кляйнер и сам Сумрак — одни из первых инков, оживлённых синей птицей. руководивших подготовкой обороны земли. Тайное ложе бессмертных, которые только что на моих глазах приняли решение, которое определило историю нашего мира.